— Ты прав, но хорошо бы сначала нам попались эти два типа в масках. рони секунду помолчал и заговорил другим тоном. — Если они минуют последнюю улицу, они выскочат на шоссе. Тойоту этой модели догнать будет не так-то просто, да и стемнеет скоро. — Будем вызывать вертолет. — Скажи своему этому как его пробуршал рони Пусть запомнит номер машины. — Перед выездом из города они могут сменить машину. — Тоже верно. Если мы не перехватим их до темноты... Почему-то голоса Джек и Ронни становились все тише и тише. Джерри еле расслышал, что Джек окликнул его. Он прокричал за всех сил. «Я слушаю тебя, Джек!» «Джерри, тебя почти не слышно!» «И тебя тоже!» «Боюсь, что у тебя садятся батарейки!» «Кто садится?» — прокричал Джерри. «Я не могу садиться! Я должен все время следить за ними!» «Где они сейчас?» — еле слышно прохрипел голос Джека. «Выходят на шоссе, девятое направление!» «Если они выйдут на кольцевую...» И Воки-Токи заглох. Джерри понял, что если он чего-то не сделает сам, за него уже никто ничего не сделает. Он подлетел поближе и увидел, что девчонка валяется на заднем сиденье со связанными руками и тряпкой во рту. Тот, кто сидел рядом с девчонкой, все еще был в маске и держал в каждой руке по пистолету. Джерри благоразумно отлетел подальше от машины, но продолжал лететь с параллельным курсом. «В конце концов, — подумал он, — почему я должен рисковать жизнью из-за какой-то девчонки? и Я сказал Джеку, Джек сказал рони вот пусть полиция рискует, им за это деньги платят и медали дают, а мне никто за это даже треснутого ореха не бросит». Но Джерри все-таки продолжал лететь за машиной и непонятно почему вдруг вспомнил, как однажды дочь проповедника влетела в квартиру с криками «Папа Джерри сегодня спасла жизнь одному мальчику! Я одна из всех поставила правильный диагноз, и мы успели сделать операцию». Еще бы два часа, и тогда даже страшно подумать, что тогда бы было. Отец обнял ее и сказал, Господь Бог дает всем людям жизнь, чтобы жить, и только избранным Он дает ее, чтобы спасать другие жизни. Нет ничего дороже жизни, и все-таки чья-то жизнь, спасенная тобой, чуточку дороже всех остальных. И, как обычно в таких случаях, когда ему хотелось похвалить свою дождь за что-то особенное, он говорил с мягкой улыбкой, чуть прищурив глаза. Сразу видно, что то у нас девочка из приличной семьи когда нельзя было понять, говорит ли он всерьез или шутит, но Джерри всегда ревниво и чуть обиженно добавлял «Я тоже из приличной семьи». Все весело смеялись и дружно садились за стол. В такие дни еда всем казалась особенно вкусной, а Джерри еще дополнительно получал кусочек сахара. Джерри злился на мысли, которые лезли им в голову. Он понимал, что все эти воспоминания только расслабляют его, но ничего поделать не мог. Увы, но это не мы приходим к своим воспоминаниям, а воспоминания сами приходят к нам. Возле сердца возникла щемящая боль и разлилась по всему телу. Ощущение чего-то неизбежного смешалось с чувством отчаянной опасности, крылья становились как будто ватными, и с каждым взмахом перьев слетали тяжелые, как камни, слова. Я устал, устал, устал. Впереди показался мост кольцевой дороги. Джерри вспомнил еле слышные слова Джека. Если они выйдут за кольцевую, за кольцевой в разные стороны расходились шесть дорог. Пропала девчонка, подумал Джерри. И в этот момент, собственно говоря, никакого решения он не принимал. Он потом сам не мог объяснить, как все это произошло. Джерри вдруг ванулся, обогнал машину и бросился на переднее стекло, раскинув крылья. Завизжали тормоза, а тот, кто сидел в маске рядом с девчонкой, выхватил пистолет и выстрелил прямо в стекло. Последнее, что увидел Джерри, это как машина с бандитами медленно сползла в кювет, а мигалки полицейских машин приближались все ближе и ближе. А еще он увидел себя над великой рекой Амазонкой, берега которой в лучах сходящего солнца, куда ни посмотришь, уходили далеко-далеко за самый горизонт. Он еще успел подумать, если эта река шире океана, то как же выглядит океан, который в тысячу раз шире реки? В этот момент последний луч заходящего солнца вздрогнул, скользнул по реке и погас. Джерри уже не слышал, как Джек сказал рони «Отвези его быстро в госпиталь, а с этими бандюгами я сам справлюсь». Глава вторая. Госпиталь. Когда Джерри очнулся, он в целях предосторожности слегка приоткрыл один глаз, но тут же зажмурился от ужаса. Прям над его головой была занесена страшная лохматая рука, и эта рука сжимала страшный, невероятно острый и тонкий нож. — Бандиты! — подумал Джерри. — Все, конец. Ему очень хотелось пожалеть себя, но он пожалел только об одном, что он так и не успел попрощаться с уважаемым Майклом и обожаемой Анной. В следующий раз, — подумал он, — если мне, конечно, удастся воскреснуть, я буду каждое утро с ними прощаться. Здравствуйте и до свидания, — буду говорить я им. Так на всякий случай, ибо неисповедимы пути Господни. Джилли приготовился к смерти, но в этот момент почувствовал нежное прикосновение к своему ноющему от боли крылу и услышал спокойный голос. «Спокойно, дружок, спокойно, придется чувствовать».